Глава двадцатая. Право первородства. Лучше я буду пеплом, чем прахом. Кредо. Приписывается Джеку Лондону. Все права на титул командора у тебя, сказал Риан, и в ее словах, по мнению, Персиваль было столько же смысла, как и в стиралке, брошенной в окно. По крайней мере, ты его законная наследница. Я тебя не понимаю. Они находились в комнате, в которой недолго жили вместе. Гевин сидел на мониторе и вечно закрытыми глазами следил за тем, как они собираются в дорогу. Вещей было немного, и персиваль чтобы как-то себя занять, просто брала, что попадалось под руку, и укладывала обратно. Она пыталась утешить себя мыслью, что идет домой, представляла, как окажется в объятиях матери в своей постели, в своей одежде. От этих мыслей ее тошнило. Она принесла с собой врага. Он слился с ее колонией. Она одержима, и ее обнимают крылья предателя. Она должна уйти в глушь, подальше от всего, что ей дорого, и забрать крыло с собой. Но ей казалось, что для этого ей не хватит сил. Персиваль покрутила в руках кусок яблоневого дерева, провела пальцем по лицу гоблина на нем. Фигурка была с любовью вырезана и отполирована. Драгоценный материал примитивно обработанный. персиваль нравился этот контраст. Риан заговорила снова. «Знаешь, твоя мать...» «Я с ней живу», — сказала Персиваль, «В двигателе. Она-то тут при чем? «Она дочь Аласдера», — объяснила Риан, взволнованно подпрыгивая на цыпочках. Она словно сообщила персиваль нечто совершенно неизвестное. Она старше, старше Бенедика и Тристена. Лаздер умер, и это значит, что теперь командор она. А если она не хочет им быть, значит, титул достанется тебе, не Ариане и даже не Тристену. Наследование власти по праву первородства — тупой способ управлять космическим кораблем. угрюмо ответила персиваль В любом случае, титул нужен Тристену, а мне нет. Это не важно. «Видишь, теперь ясно, почему...» «Все на свете, включая самую дальнюю родню, хотят взять меня в жена Персиваль опустилась на кровать и положила на колени руки, держащие фигурку. «Космос!» «Ну, все, кроме дяди», — сказал Риан и сел рядом с ней. Они прислонились друг к другу, делясь теплом. «Тристен с тобой бы так не поступил». «Тристен вполне уверен в своих силах, и у него больше прав, чем у Ариан» а все остальное неважно, но вот за него бы я пошла, если нужно. Это было очень неудачно сказано. Рианна приглась и начала обставать с постели. «Брось, Риан, сексом я же с ним заниматься не стала бы». Рассмеявшись, Рианн уселась обратно, но расслабленная атмосфера в комнате исчезла. Персиваль закрыла глаза Им придется как-то с этим разобраться, и она боялась, что это не ее дело. Она не хотела причинять Риан боль, но есть боль, от которой никого не убережешь. Тебя не волнует, что твои родители брат и сестра? Неуверенно спросила Риан после паузы. Сводные брат и сестра. Как и мы. Снова это боль. Персибаль положила крыло на плечо Риан и слишком поздно вспомнила, что крылья чужие. «Они возвышенные», — сказала персиваль «У них не может быть детей с дефектами, по крайней мере, сейчас». Риан понимала, что персиваль думает о Тристене, но когда он родился, технологии еще не были такими продвинутыми, как сейчас. «У тебя с Тристеновых тоже не будет». «Тристен не хочет жениться на мне». «И, возможно, во всем мире он один такой». Черная недостойная мысль. Она стиснула руки Риан, извиняясь, даже если Риан никогда не узнает, что это Персивал просила прощения. А Риан сжала ее руку в ответ и решила не давить на сестру. Благородный жест. «Кроме того», — продолжила Персивал, пытаясь рассмешить сестру, «наследование власти по праву первородства — это тупой способ управлять космическим кораблем. Да, Риан действительно рассмеялась. Ну, по крайней мере, усмехнулась. «Но если примагенитура — это отстой, то как вы управляете двигателем? Твоя мать — важная фигура, да?» «Главный инженер», — Персиваль пожевала нижнюю губу, «как и герой Инк. Она была последовательницей Сусабо, но этот ангел давно умер, еще до нашего рождения. Она очень практичная женщина». «Как и еще один мой знакомый», — подумала Персиваль. «Она тебе понравится». Мечтаю поскорее с ней познакомиться, сказал Риан. Ты вещи сложила? Да, а ты. На самом деле они просто суетились, ведь в их рюкзаках лежали лишь смена одежды и немного лекарств. Остальное место предназначалось для провизии. Путь до двигателя был не близкий. Да, Риан встала и потянула Персиваль за руку. Гевин замахал крыльями, но не взлетел. Давай перед уходом сидим что-нибудь нормальное, а? Путь действительно был не близкий, но, по крайней мере, начался он весело. Риан испытал бесконечное облегчение, поняв, что Бенедикт оставил дома свое войско из воскрешенных, поэтому сейчас в их отряде было только пятеро: двое мужчин, две девушки и Гевин. Ну и крыло тоже, но если персиваль про него не упоминала, то и Риан тоже не собирался. Большая часть дня прошла без приключений. Маршрут в основном пролегал по коридорам, кроме того, они пересекли один трюм, в котором, возможно, когда-то был рай, но теперь там все завяло и высохло, и при каждом шаге над сухой землей поднималось бурое облачко пыли. Должно быть, там отказала ирригационная система. На ночь они остановились не в рае, а в трубе, которая начиналась за ним. Это была одна из наблюдательных площадок, дуга, возвышающаяся над собранными воедино взаимосвязанными поверхностями мира. Труба была достаточно широкой, чтобы Персиваль могла расправить крылья, и абсолютно прозрачной. Когда за спиной Риан закрылся замок, она остановилась и несколько секунд боролась с головокружением, пока симбионт не помог ей сохранять равновесие. Гевин захлопал крыльями и вцепился ногтями в ее плечо. «Ой!» — Персиваль сделала шаг назад и поймала Риан за локоть, чтобы она не упала под весом рюкзака. Мужчины, которые шли впереди, оглянулись и остановились, чтобы подождать их. Все нормально? спросил Тристан. Когда мы были снаружи, Риан благодарно оперлась на руку персиваль Я не успела все это рассмотреть. Персиваль не ответила, а просто поддерживала ее, давая время собраться с силами. Риан заставила себя дышать медленно и спокойно, и начала разглядывать картину постепенно, одну часть за другой. Они оказались в чем-то вроде тоннеля коридора прозрачной трубе, которая уходила прочь от мертвого трюма и взмывала вверх по изящной дуге. Сам мир висел внизу, залитый жестким светом. Они находились над панелями затенения. Ириан видела поверхности с фотоэлементами, которые поворачивались в сторону солнца. Отсюда она могла рассмотреть всю структуру лестницы Иакова. Раньше у нее в голове был лишь смутный образ мира. Решетки и раздувшиеся жилые комплексы, коридоры, несимметрично тянущиеся над поверхностями анкоров и трюмов, серый металл и облезающая краска. Теперь Рен увидела весь мир, немыслимо огромный, похожий на величественно вращающуюся трехмерную паутину. Его сложность ошеломила ее. Как они вообще двигали эту штуку? «Ты хочешь сказать, как мы будем ее двигать?» Риан сглотнула и попыталась не поддаваться отчаянию героя Инга и своему собственному благоговейному страху. «Он же огромен!» «Таков наш мир», — ответила персиваль В солнечном свете ее крылья-паразиты казались бронзовыми, полупрозрачными и блестящими одновременно. Прежде чем они покинули дом их отца, персиваль снова позволила Риан... Побрить ей голову и кожа на голове персивал постепенно приобретала такой же цвет, как и остальное тело. «Чтобы пересечь его из конца в конец, понадобится пять дней», — добавила Персивал. «А каким ты его себе представляла?» Рен покачала головой и прикрыла глаза от солнечного света. Если она бросала взгляд на солнце быстро, потому что даже симбионт не помогал ей полностью адаптироваться к их сиянию, то не могла понять, стали ли они ярче или ближе и изменились ли вообще. Свет, который лился на нее, был суровым, а тени острыми, словно куски вулканического стекла. Говорить было не о чем, никаких слов не было. Внутри Риан закипало желание заполнить тишину, но она понимала, что оно мелочное и поэтому подавила его в себе. Да, сейчас можно было бы что-нибудь сказать, оставить свой след на этой картине, но тот, кто это сделал, лишь выставил бы себя жалким, нелепым слабаком. «Спасибо», — сказал Риан, когда она смотрелась вдоволь. Ощущение полета заставило ее вспомнить о том, как Персиваль вынырнула из шлюза вместе с ней. Риан вдохнула всей грудью, просто потому что могла это сделать, и ей показалось, что это правильно. Он выглядит бескрайним. «Мы должны его спасти», — приглушенным голосом сказала Персиваль. Риан подумала, что может и не отвечать, что персиваль и так поймет, что она согласна. Идемте, сказал Тристен, когда стало ясно, что девушки очарованы зрелищем. «Нужно найти место для ночлега». После этого они шли почти в полном молчании. Гэвин время от времени что-то кудахтал про себя, а персиваль по-прежнему крепко держал Риан. Когда они добрались до противоположной части арки и спустились, Она наклонилась и прошептала на ухо Риан. «Я рада, что ты меня спасла». Иногда люди говорили очевидные вещи, но смысл их слов был совсем не ясен. «Я тоже рад», — ответил Риан. И тогда Персиваль обеими руками схватила ее за предплечье и отшвырнула от себя. Сила тяжести в коридоре была слабой, но ощутимой. То ли скользя, то ли летя, словно снаряд из катапульты, Риан врезалась в Бенедика, который уже поворачивался, чтобы схватить ее. Она приземлилась ему на руки, и он пошатнулся, но Тристен не дал ему упасть. «Отойдите!» — Персиваль встала в нескольких метрах выше по трубе. Ее руки, висевшие вдоль тела, были сжаты в кулаки. Крыло развернулось, превратилось в два клинка за ее спиной. Гавин, медленно взмахивая крыльями, парил в воздухе между частями крыла, словно огромный мотылек. «Пожалуйста, Персиваль, отойди!» Она опустила голову, и на ее шее выступили жилы, словно на нее давил какой-то невероятный груз. «Это все крылья!» Риан, возможно, бросилась бы вперед, но на ее плече лежал рука Бенедика. Он потянул ее назад, потащил к шлюзу в нижней части арки. Как только у Риан прошел шок, она забилась, пытаясь добраться до Персива, но ей это так и не удалось. Крыло сократилось, крылья-паразиты забились в конвульсиях, персиваль разжала кулаки и судорожно потянулась вперед, оказавшись в центре дерзкого темного пятна. В следующее мгновение распростертые крылья Гевина, его вытянутый хвост и когти врезались в стенки трубы. Между лапами выросла паутина из тоненьких ниточек. Они были словно кристаллы, стремительно движущиеся через перенасыщенный раствор. Труба позади него раскололась, и если Персиваль и пыталась что-то выкрикнуть, то ее слова утонули в потоке вырывающегося наружу воздуха. Бенедик обернулся вокруг Риан, когда их обоих сбило с ног. Он крепко обхватил ее, закрыл своим телом, и пока они кувырком летели к паутине, в центре которой находился Гавин, Риан увидела, как Персиваль падает в объятия врага. Ее крылья разделились и отчаянно хлопали. Фрагменты, окружившие Персиваль, были наполнены преломленным солнцем, словно кусочки разбитого кристалла.